Глава девятая. Семнадцать часов двадцать пять минут. Отрегулировав фокусное расстояние, доктор Мэн, полицейский патологоанатом, стал рассматривать в микроскоп часть отрезанной от уха плоти. Брайан Квок нетерпеливо наблюдал за ним, маленьким, незаметным, педантичным кантонцем в очках с толстыми стеклами, которые он сдвинул себе на лоб. Когда доктор через некоторое время поднял голову, очки сами собой упали ему на переносицу. «Ну что ж, Брайан, его могли отрезать у живого человека, а не с трупа, возможно...» Возможно, в течение последних 8-10 часов. Кровоподтёки вот здесь сзади, взгляни. Доктор Менн деликатно указал на пятно сзади и сверху, определённо свидетельствуют, что на тот момент человек был жив. Что за кровоподтёки, доктор Менн? Чем они вызваны порезом? Их могло вызвать лицо, крепко державшее объект, осторожно проговорил доктор Менн. Когда объект удаляли, чем удаляли? Ножом, бритвой, складным ножом или китайским тесаком, кухонным ножом, острым инструментом. Брайан Крог вздохнул. От этого человек мог умереть. От шока. Человек вроде Джона Ченя. Доктор сплёл пальцы. Возможно, да. Как возможно и нет. Есть ли основания полагать, что у него слабое сердце? Его отец утверждает, что нет, а с домашним врачом я ещё не говорил. Это тебе в отпуске, но Джон никогда не обнаруживал признаков нездоровья. Такое телесное повреждение, скорее всего, не должно привести к смерти здорового человека, но неделю другую он может чувствовать себя скверно, доктор Просиял. Крайне скверно, господи, не выдержал Брайан. Неужели ты не можешь сказать ничего существенного? Я судебный патологоанатом Брайан, а не провидец. Можешь сказать, это ухо евроазийца или чистокровного китайца? Не могу. Судить об этом по данному образцу почти невозможно. Но вне всякого сомнения, это не англосакс, не индици. не представитель негроидной расы. Доктор Мэн снял очки и, близоруко щурясь, уставился на рослого суперинтенданта. Это, по всей видимости, поднимет хорошенькую волну в доме Чэнь. Хая! Да, и в благородном доме тоже. Брайан Квок на мгновение задумался. Как ты считаешь, можно ли сказать, что этот Вервольф, этот маньяк-китаец, судя по почерку, это может быть человек цивилизованный, да. Впрочем, подобное мог сделать и Гуйлао с претензией на то, что он человек цивилизованный. Но если он или она человек цивилизованный, это совсем не значит, что совершивший злодеяние и написавший письмо одно и то же лицо. Это я знаю. Какие шансы за то, что Джон Чейн мёртв? «Исходя из телесных повреждений, исходя из того, что этот Вервольф, а скорее Вервольфа прислали ухо, даже не начав переговоров, — маленький человечек холодно усмехнулся, — ты имеешь в виду убей одного, чтобы устрашить десять тысяч старика Суньдзе?» Не знаю. На таких неопределённостях я предположений не строю. Я оцениваю шансы только когда дело касается Лэши Ди и Брайан, ну или фондового рынка. Как насчёт Golden Lady Джона Ченя в субботу? «У нее шансы очень высоки, это точно. А также у Нобл Стар Стронс, Пайлот Фиша Горнта, а еще больше у Баттер Скотч Лесса Ричарда Квана. Могу поспорить, она будет фаворитом. Но Голден Леди — настоящий ходок. Ставки на нее начнутся от трех к одному. Она лошадь резвая, фляер, и грунт как раз для нее, если будет сухо. На мокром грунте от нее толку не жди. А что-нибудь указывать на дождь? Дождь возможен, говорят и дождь». идёт шторм, даже если чуть прибьёт пылью, разница будет огромная. Значит, пусть лучше до воскресенья дождя не будет. Хейя. «В этом месяце вообще не ожидается дождей, если только нам сильно не повезет. Ну что ж, будет дождь, так будет. Нет, так нет, ничего страшного. Скоро зима, и тогда мы хоть на время избавимся от этой проклятой влажности». Доктор Мэн взглянул на настенные часы. Они показывали 17 часов 35 минут. «Может, по маленькой...» И по домам, нет, спасибо. У меня ещё дела. Так не хочется, чёрт возьми, этим заниматься. Завтра посмотрим. Может, эксперты подскажут что-нибудь интересное относительно бумаги или ткани, в которой это было завёрнуто или ещё чего. «Может, наследно ведут отпечатки пальцев?» — добавил доктор. «Трудно сказать. Вся эта операция дурно пахнет. Действительно, очень дурно!» Доктор Мэн кивнул, и его голос утратил мягкость. «Дурно пахнет все, что имеет отношение к благородному дому и их марионетке до мучень. Так ведь?» Брайан Квок переключился на Сейяб, один из основных диалектов провинции Гуандун, на котором говорили многие в Гонконге. Эй, брат, не хочешь ли ты сказать, что дурно пахнут все капиталистические прихвостни, а главный из них благородный дом и дом чень полный дерьма? — подтрунивал он. А, брат, разве у тебя в мозгу еще глубоко не отложилось, что ветры перемен дуют во всем мире, и Китай под бессмертным руководством «Председателем Мао и его идеей является оставить те гидки при себе», — холодно сказал Брайан Квок, вновь переходя на английский. «Большинство идей Мао взяты из произведений Сунь Цзи, Конфуция, Маркса, Лао Цзи и других». Я знаю, что он поэт, великий поэт, но он захватил Китай, и там сейчас нет свободы никакой свободы, с вызовом повторил маленький человечек. Что такое свобода? На несколько лет, когда под руководством председателя Мао Китай снова стал Китаем. и опять занял то место в мире, которое принадлежит ему по праву. Теперь Китая боятся все паршивые капиталисты и даже ревизионистская Россия. Да, согласен. За это я ему благодарен. Тем не менее, если тебе не нравится здесь, отправляйся назад в Гуандун и потей до посинения в своем коммунистическом раю и дзюнилом мона всех коммунистов и их попутчиков. Тебе нужно съездить туда и посмотреть с маму. То, что коммунизм для Китая плохо чистая пропаганда. Те, что газет не читаешь. Сейчас уже никто не голодает. А что ты скажешь насчёт 20 с лишним миллионов убитых после смены власти? А всё это промывание мозгов. Опять пропаганда. То, что ты учился в частных школах в Англии и Канаде, и говоришь, как капиталистическая свинья, и ещё не значит, что ты стал одним из них. Не забывай, откуда ты. Я не забываю, я всё прекрасно помню. Твой отец совершил ошибку, отпустив тебя из дома. Всем было известно, что Брайан Квок родился в Кантоне, а в 6 лет его отправили учиться в Гонконг. Он так преуспел в учебе, что в 37-м, когда ему было 12 лет, выиграл конкурс и уехал учиться в Англию, в прекрасную частную школу. А потом, в 39-м, когда началась Вторая мировая война, всю школу эвакуировали в Канаду. В 42-м, в 18 лет он закончил эту школу первым учеником из старостой класса и поступил на службу в канадскую курсию. Конную полицию в одно из подразделений, сотрудники которого, работавшие в штатском, поддерживали порядок в огромном чайна-тауне Ванкувера. Он говорил на кантонском «Мандарини», «Сэйяб» и служил с отличием. в 45-ом подал рапорт о переводе в полицию Гонконга. Канадцы разрешение на перевод дали, но крайне неохотно, потому что хотели, чтобы Брайан служил и у них дальше, и он вернулся в Гонконг. «Работая на них, ты понапрасну растрачиваешь свои таланты, Брайан», — продолжал доктор Мэн. «Ты должен служить массам и работать для партии». «В сорок третьем эта партия загубила моего отца, мать и почти всю семью». «Где доказательства? Их нет. Одни слухи. Возможно, это дело рук дьяволов из Гоминдана. В Кантоне тогда царил хаос. Я был там и знаю». Может это на совести японских свиней или тряд, кто знает, как тут можно быть уверенным. Я уверен, клянусь Богом, «Там что, был хоть один свидетель? Нет? Ты сам мне рассказывал!» Голос Мэна стал хриплым, и он близорукой щурился на Брайана снизу вверх. «Хай-я, ты же китаец! Так используй свое образование для Китая, для народных масс, а не для хозяина-капиталиста! Шел бы ты!» Доктор Мэн усмехнулся, и очки упали ему на переносицу». Погляди, суперинтендант Каршенк ок, настанет день и глаза у тебя откроются на всю эту красоту, а пока мне нужны от тебя какие-нибудь ответы, чёрт возьми. Широким шагом Брайан Клок покинул лабораторию и направился по коридору к лифту. Рубашка липла к спине, хоть бы дождь пошёл. Он вошёл в кабину. перекинулся приветствиями с другими полицейскими, на третьем этаже вышел и двинулся в свой офис. Там, лениво перелистывая китайскую газету, его ждал Армстронг. — Привет, Роберт! — Брайан был рад его видеть. — Что новенького? — Ничего у тебя. Брайан Кок передал ему слова доктора Мэна. — А, этот мелкий сего, вероятно, может быть... Единственное, в чём он бывает твёрдо уверен, что труп это труп, да и то, когда пару раз проверит. Вот-вот. Или насчёт председателя Мао? Он опять заводил свою заезженную пластинку. Да, ухмыльнулся Брайан Квок. Я ему сказал, чтобы отправлялся обратно в Китай. Он никогда не уедет. Знаю. Брайан посмотрел на кипу бумаг на полке входящие и вздохнул. Не похоже на местных. Отрезать ухо так сразу? — Нет, не похоже. Если это действительно похищение... — Что? — Это могло быть сведение счетов, а похищение — лишь прикрытие, — проговорил Армстронг. И его лицо, человек обывалого, приняло более суровое выражение. — Я согласен с тобой, Данроссом. Я думаю, что Джон на ухо и дакли. — Но зачем? — Возможно, Джон пытался убежать, завязал из драка. И эти люди, или человек, испугались изгоряча, ударили его ножом или вмазали тупым предметом. Армстронг вздохнул и потянулся, чтобы расслабить мышцы сведенного судорогой плеча. «Как бы то ни было старина, наш великий белый отец хочет, чтобы мы разобрались с этим». Е быстро. Он оказал мне честь, позвонив и сказав, что ему лично телефонировал губернатор и выразил свою озабоченность. Брайан Квок тихо выругался. Быстро разносятся плохие вести. В прессе ещё ничего нет. Нет, но об этом уже знает весь Гонконг. И к утру наши власти будут развиваться от раскалённого ветра дующего нам в зад. «Боюсь, этот чертов господин Вервольф, а ему будет помогать злобная гонконгская пресса, от которой пощады ждать не приходится, будь она проклята, не принесет нам ничего, кроме огорчений, пока мы не поймаем этого ублюдка или ублюдков». «Ну, а поймать мы его поймаем, о да! Поймать мы его поймаем, да! Как насчет пива? Или лучше очень большого джина с тоником?» Я бы сейчас от такого не отказался. Хорошая идея. Опять твой желудок шепчет. Ну а Мэри говорит, что все хорошие мысли я нахожу в бутылках, а не вместе рассмеялись, направились к двери и уже вышли в коридор, когда зазвонил телефон. Брось эту хреновину, не отвечай, одно беспокойство посоветовал Армстронг, хотя знал, что не он сам, не ни Брайан никогда так не поступит. Сняв трубку, Брайан Квок замер. звонил Роджер Кросс, старший суперинтендант директора особой разведслужбы. Да, сэр, Брайан, прошу немедленно зайти ко мне. Есть, сэр, Армстронг с вами. Да, сэр, приведите его. Раздался щелчок и связь оборвалась. Есть, сэр, он положил трубку и почувствовал, как взмокла спина. Босс вызывает нас срочно. Сердце Армстронга замерло. «А? Меня?» — он догнал Брайана, шагавшего к лифту. «За каким чертом я ему понадобился? Я уже не высай. Наше дело не спрашивать, почему. Наше дело наложить в штаны по его команде». Брайан нажал кнопку вверх. Что-то могло стрястись. «Должно быть что-то важное. Может, что-нибудь на материке...» Joe and Li, с ми still Mao, умеренные пришли к власти, и не мечтай. Мао умрёт на посту. Он верховное божество Китая. Единственное, что можно сказать доброго о Мао, это то, что он сначала китаец, а потом коммунист. Чёрт takeaway. Слушай, Брайан, может, советы снова активизируются на границе. Ещё один инцидент, может быть. Да. Скоро будет война. Да, скоро будет война между Россией и Китаем. В этом Мао тоже прав. Советы не такие глупые. Не скажи, приятель. Я говорил это раньше и скажу снова. Советы враг всего мира. Война будет. Скоро тебе придётся заплатить мне 1000 долларов, Роберт. «Не думаю, что мне придется платить. Мясорубка будет ужасная». «Да, но все же это случится. И здесь Мао прав. Это будет ужас, но не катастрофа». Брайан Квок с раздражением еще раз надавил на кнопку лифта и вдруг поднял глаза. «Как ты думаешь, может, наконец началось вторжение с Тайваня?» «Этот пошлый анекдот?» Это не сбыточная мечта, Брости Браун. Ченка ещё никогда не вылезет с Тайваня, если она этого не сделает, весь мир окажется в большой навозной куче. Если у Мао будет лет 30, чтобы сплатить, Господи, ты просто не представляешь, миллиард роботов. Как был прав Чан, когда пошёл на этих коммунистических ублюдков. Они настоящие враг Китая. Они чума Китая, господи. Если у них будет время, чтобы подвергнуть всех дитя опытом, как Павлов. Тебя послушаешь, так можно подумать, что ты прихвостень националистов, спокойно сказал Аرمстранг. Эс тынь, парень. Всё паршиво в этом мире, и так будет всегда. Но ты, прихвостень капиталистический, можешь в субботу сходить на скачки, в воскресенье принять участие в гонках по холмам, а вокруг полно девчонок, которые только и ждут, чтобы их сняли. А, извиняю, они зашли в лифт. Этот мелкий ублюдок Мен всё-таки выбил меня из равновесия. Брайнд ткнул кнопку верхнего этажа. Армстронг перешел на Кантонской. «Твою маму на твои извинения, братишка! А твою дрючил бородатый павиан с одним яйцом в ведре свиных нечистот!» Армстронг просиял. «Неплохо, Брайан!» — похвалил он по-английски. «Совсем даже неплохо!» Лифт остановился. Они прошли по унылому коридору. У нужной двери подтянулись. Брайан тихо постучал. Пойдите. Роджеру Кроссу было за 50. Высокий, худой, светлые редеющие волосы и маленькие руки с длинными пальцами. На столе всё педантично разложено. В таком же идеальном порядке гражданский костюм. Кабинет обставлен по-спортански. Кросс указал вошедшим на стулья. Они сели, а он продолжил изучать содержимое какой-то папки. Через некоторое время закрыл её и положил перед собой. Обложка была какая-то бесцветная, внутриофисная и самая непримечательная. Пребывает американский миллионер, его возят контрабандой оружие. Весьма подозрительный шанхайский толстосум, раньше занимавшийся наркотиками, бежит на Тайвань. А теперь еще похищена очень важная персона какими-то, прости господи, вервольфами и отрезана ухо. И все за девятнадцать часов. Где связь? «Разве должна быть связь, сэр?» — нарушил молчание Армстронг. «А разве не должна?» «Извините, сэр, не знаю пока». «Это весьма прискорбно, Роберт, весьма и весьма прискорбно. Да, сэр, по сути дела неприятно, в частности, потому что власти, придержащие, уже тяжело дышат мне в затылок. А когда это случается...» Он улыбнулся, глядя на них, и оба еле сдержались, чтобы не содрогнуться. «Извините, сэр, не знаю пока». «Я ведь предупреждал вас вчера, Роберт, что могут быть замешаны важные имена. Да, сэр. Но вы, Брайан, мы вот прочим вас на высокую должность. Как думаете, могли бы вы отвлечься от скачек, автогонок, не волочиться за каждой юбкой и приложить часть ваших несомненных способностей к разрешению этой скромной головоломки? Да, сэр?» «Прошу вас так и сделать, очень быстро. Это дело поручается вам, вам и Роберту, потому что может потребоваться ваш опыт на последующие несколько дней. Я хочу, чтобы с этим было покончено очень и очень быстро, поскольку у нас образовалась небольшая проблема». «Вчера вечером мне позвонил один наш американский друг из консульства в приватном порядке», — он указал на папку. «И вот результат. По его наводке мы перехватили оригинал под покровом ночи». «Это, конечно, копия. Оригинал был, естественно, возвращен, и он замолчал, подыскивая нужное слово. «Курьер, кстати, не профессионал, отпущен во своясе». Этот доклад, нечто вроде информационного бюллетеня из нескольких подразделов, все они довольно занимательные. М-м, да. Один из них КГБ в Азии. В нём утверждается, что КГБ располагает глубоко законспирированной шпионской сетью, о которой я слышу впервые, под кодовым названием Севрин. и ее высокопоставленные агенты занимают ключевые позиции в правительстве, полиции, бизнесе, на уровне Тайбани и по всей Юго-Восточной Азии, в частности, здесь, в Гонконге». Воздух с шипением вырвался из открывшегося рта Брайана Квока. «Вот-вот!» — словно соглашаясь, произнес Кросс. «Если это правда...» Вы считаете это правдой, сэр, спросил Армстронг. Вообще-то, Роберт, вам, похоже, придётся раньше времени уйти в отставку по состоянию здоровья, ввиду размягчения мозгов. Если бы меня это так не беспокоило, неужели я пошёл бы на сомнительное удовольствие обратиться за помощью к департаменту уголовного розыска Каулуна? Нет, сэр, виноват, сэр. Кросс повернул папку лицом к ним и открыл её на титульном листе. У обоих полицейских перехватило дыхание. Там было написано: конфиденциально, только яну Данрасу. Написано от руки: доклад 3 дробь 1963 в одном экземпляре. Да. продолжал Кросс. Да. Впервые я мы получаем реальное доказательство того, что Устронс есть своя разведслужба. Он улыбнулся, глядя в их сторону, и по коже у Квок и Армстронга поползли мурашки. Мне, конечно, хотелось бы знать, каким образом люди бизнеса умудряются получать доступ к самой разнообразной и весьма деликатной информации, о которой нам должно быть известно намного раньше их. Да, сэр. Очевидно, этот доклад один из целой серии. О, да, он составлен исследовательской группой номер 16-1. Компании «Стронс» и, судя по дате, подписан три дня назад неким А.М. Грантом в Лондоне. У Брайана Квока снова перехватило дыхание. Грантом? Неужели это Аллен Мэтфорд Грант, сотрудник Лондонского института стратегического планирования? Отлично, Брайан. Десять очков из десяти, да? Да. Some Mr. Amgen. Мистер весьма важная персона. Мистер советник правительства её величество по секретной деятельности, который действительно разбирается, что к чему. Вы с ним знакомы, Брайан? Я встречал его пару раз в Англии в прошлом году, сэр, когда был на высших офицерских курсах при штабном колледже вооружённых сил. Он представил доклад о последних стратегических разработках по Дальнему Востоку. Блестящий доклад. Просто блестящий. К счастью, он ангричанин и на нашей стороне. Но при всём том, ครос снова вздохнул. Я, конечно, надеюсь, что на этот раз он на шееся. Или же мы сели в лужу гораздо глубже, чем я мог себе представить. Похоже, даже малая часть наших секретов уже перестала быть таковыми. Утомительно, весьма. А что до этого, он снова тронул папку. Да я действительно впал нам в шаке. Аа. Оригинал доставлен, сэр, спросил Алмстрoнг. Да. Дан расุ лично сегодня в 16:18. Голос Кросса стал ещё более вкратчивым. Слава богу, у меня отношения с нашими заокеанскими коллегами первоклассные, как у вас, Роберт, но не у вас, Брайан. Вам ведь никогда не нравилась Америка, верно? Да, сэр. Могу я спросить почему? Слишком много болтают, сэр. И мне нельзя доверить никаких секретов, они громогласные. И, как мне кажется, недалёкий Кросс улыбался дню мёртвом. Это не повод портить с ними отношения, Брайан. Возможно, это вы человек недалёкий. Да, сэр. Отнюдь не все из них люди недалёкие, нет, отнюдь не все Кросс закрыл папку, но оставил её лежать лекцион к ним. Оба уставились на неё, как заворожённые. А эти американцы не сообщили, как узнали о папке Сэр, не подумав, брякнул Адам Странг. Роберт, я на самом деле считаю, что Коулумская синекора плохо подействовала на ваш мозг. Может, мне порекомендовать, чтобы вас отправили в отставку по болезни? Здоровяк вздрогнул. Нет, сэр. Благодарю вас, сэр. Разве мы стали бы выдавать им свои источники? Нет, сер. Или разве мне сказали бы? Имея я глупость спросить такое? Нет, сер. Вся эта история очень неприятна и плохо сказывается на репутации моей. Вы согласны, Роберт? Да, сер. Прекрасно. Это уже кое-что. Кросс откинулся на спинку стула и принялся раскачиваться на нем, впившись в офицеров глазами. Оба полицейских терялись в догадках о том, кто мог дать наводку и почему это было сделано. — ЦРУ не могло, — думал Брайан Квокк. Они бы сами перехватили доклад. И мне нужно, чтобы СС выполняла за них грязную работу. Эти безмозглые ублюдки пойдут на что угодно, наступят к кому угодно на любимую мозоль, с отвращением думал он, если не они, то кто? Кто? Должно быть этот человек работает на разведку. Но сам Не мог решиться на перехват, и он поддерживает хорошее отношение с Кроссом. Чиновник из консульства? Возможно. Джонни Мисхауэр из разведки ВМС. Это не по его части? Кто? Не так-то много. А-а-а, ФБР-овец, протеже Кросса, Эд Ленген... Так, каким образом Ленгган мог узнать о папке информации из Лондона? Возможно, но в ФБР там нет офиса. Есть ли наводка из Лондона? Об этом, вероятно, должны были прежде всего знать Май 5 или Май 6. они постарались бы получить материалы с самого источника, отправить его нам по телегсу и устроить взбучку за то, что мы бездействуем на своих собственных задворках. Садился ли самолёт, на котором прибыл курьер в Ливане, Насколько я помню, там есть человек ФБР. Если информация поступила не из Лондона и не из Ливана, значит, она должна была поступить из самого самолета, а летевший вместе с курьером свой информатор, который обратил внимание на папку или на ее обложку. «Кто-нибудь из экипажа?» «Я... Какой авиалинии самолет?» «Трансфорд Айрлайнс или Пан Американ?» «У ФБР самые разнообразные связи, тесные связи с самыми разными и заурядными компаниями, и они правильно делают, да?» «Есть ли у нас рейс в воскресенье?» «Есть, пан Американ. Время прибытия двадцать тридцать. Пока доберешься до отеля, уже слишком поздно, чтобы доставлять вечером». «Точно». странно, что курьер прибыл на рейсе Pan American, а не British Overseas. Последний гораздо лучше, сказал он, и ему было приятно, что он пришёл к решению таким окольным путём. Да. Я тоже так подумал, спокойным голосом произнёс Кросс. Он поступил ужасно, не по-британски. Конечно, по американцам всегда производят посадку вовремя, чего в последнее время нельзя сказать о бедной старожке Бриттиш Огурсис. Она доброительно кивнул Брайну. "Снова отлично. Хвал лучший ученик в классе. Благодарю вас, сэр". "Какие ещё будут соображения?" Брайан Квок помолчал. В благодарность за наводку Мы согласились предоставить Лэнгану точную копию этой папки и и жалеть об этом. Почему? вздохнул Кросс. Это я узнаю лишь после того, как прочитаю папку. Брайан, вы сегодня просто превзошли себя. Хорошо. Кросс рассеянно вертел в руках папку И оба полицейских знали, что он дразнит их Хотя ни тот, ни другой не понимал, зачем В остальных разделах этого доклада Есть парочка любопытных вещей Такие, как Винченцо Бонастасио Места встреч, такие, как Синклер Тауэрс Кому-то из вас что-нибудь говорит Название «Нельсон Трейдинг» Оба покачали головами, вся это весьма любопытно. Коммунисты справа, коммунисты слева, его взгляд стал ещё более безжалостным. Похоже, мерзавец есть и в наших собственных рядах. Возможно, чин у него не ниже суперинтенданта. Но это невозможно, невольно вырвалось у Армстронга. Как долго вы работали у нас в США, милый мальчик? Армас страны го чуть не передёрнула. 2 срока, почти 5 лет сор. Считалось, что у советوف не может быть чемпиона вроде Зорге или Кима Фильбе. Боже мой, Фильбе! Неожиданное бегство в Советскую Россию Эдван Глечанина, который одно время считался одним из лучших агентов МИ-6 британской военной разведки, призванный проводить разведывательные и контрразведывательные операции за границей, в январе этого года потрясло весь западный мир, в частности потому, что до недавнего времени Филби работал первым секретарём британского посольства в Вашингтоне и отвечал за связь с Министерством обороны, гость департаментом США и ЦРУ по всем вопросам безопасности на самом высоком уровне. Каким образом, во имя всего святого, он мог быть советским агентом все эти годы и оставаться вне подозрений? Это же невозможно, верно, Роберт? Несэр да, И тем не менее это оказалось возможным. И он долгие годы имел доступ к нашим самым сокровенным тайнам во всяком случае с 42 по 58 год. И где он начал свою шпионскую деятельность? Господи, помилуй, в Кембридже в тридцать первом году. Его завербовал в партию другой архипредатель Берджис, тоже из Кембриджа, и его приятель Маклин, чтобы им обоим вечно гореть в аду. Несколько лет назад эти два высокопоставленных сотрудника Форн-Офис, Министерство иностранных дел и тот и другой во время войны служили в разведке. неожиданно бежали в Россию под носом у британских контрразведчиков и последовавший скандал потряс Британию и весь блок НАТО. "А кого ещё они завербовали?" "Не знаю, сэр", осторожно сказал Арамстронг. Но можно поспорить, что это все высокопоставленные лица из правительства, форин-офис, университетской среды, прессы, особенно прессы. И, как Филби, они внедрились чертовски. Глубоко? Когда имеешь дело с людьми, нет ничего невозможного. Ничего. На самом деле люди... Это ужас, что такое. Кросс вздохнул и слегка поправил папку. «Да». — Но ведь быть сотрудником САИ — привилегия, верно, Роберт? — Да, сэр. — Туда ведь должны пригласить, верно? Туда нельзя записаться добровольцем, так ведь? — Нельзя, сэр. — Я ведь никогда не спрашивал, почему вы не остались с нами, верно? — Нет, сэр. — Ну и почему? Издав про себя стон, Армстронг глубоко вздохнул. Потому что мне нравится быть полицейским, сэр, а не рыцарем в плащах и кинжалах. Мне нравится работать в уголовном розыске. Мне нравится, когда я могу перехитрить преступника, настичь и арестовать, и затем доказать его виновность в суде в соответствии с законом, сэр. Ага. А мы в А это не делаем. «Нас не интересует законность и все такое, а только результаты...» «У СА и СБ разные правила, сэр», — осторожно проговорил Армстронг. «Без них колония оказалась бы в крайне затруднительном положении». «Да, именно так. Люди — это ужасно, и фанатики множатся, как черви в трупе». «Вы были хорошим тайным агентом». Теперь сдаётся мне аппарат платить за все часы и месяцы скрупулёзного обучения, которые вы прошли за счёт её величества. Сердце Аرمстранга ёкнуло дважды, но он не издал ни звука, а лишь задержал дыхание и поблагодарил Бога за то, что даже кросс не может перевести его из департамента уголовного розыска против его воли. Он отбыл два срока в эссай, но вспоминал их с содроганием. Но поначалу казалось слезным, что выбрали именно его, почти ли доверием. Но это быстро приелось. Внезапные задержания под покровом темноты, закрытое разбирательство. И не нужно никаких настоящих доказательств, лишь результат... и ордер на срочную тайную депортацию, подписанный губернатором, а потом сразу на границу или на Джон Куи, на Тайвань, и никаких обжалований или пересмотров, никаких и никогда».